«Далла Пикала пишет, что «Далла Пикала это не он. 5 апреля 1897 год. «Нынче я проснулся в собственной кровати. Туалеты, как водится, легкий грим. Затем отправился читать ваш дневник». Вы утверждаете, будто встречали Аббата Далла -пикла, и описываете некое лицо более старшего, чем я, возраста и с горбом. Я посмотрелся в зеркало. Оно имеется в вашем обиталище. У меня, как у духовного лица, зеркало быть не может. Посмотрелся у вас. Убедился, что черты мои правильны. Нет ни косоглазия, ни выкоченных зубов, и у меня очень приличное французское произношение с незначительным итальянским акцентом. Кто такой аббат, который встречался с вами под моим именем? И, кстати, кто такой я?»